глава девятая. Два дня прошли в мучительном ожидании. Я пыталась работать, но мысли постоянно возвращались к Белову. Проверяет ли он документы? Звонил ли Виталию? Связался ли с Каменским? Или решил, что я обманщица и просто забыл о встрече? Телефон лежал на столе, и я вздрагивала от каждого звонка. Но это были только подрядчики, бухгалтеры и клиенты. Обычная рутина, которая казалась сейчас бессмысленной. Вечером первого дня я сидела дома. Пыталась читать отчёты, но буквы расплывались перед глазами. В голове крутился один вопрос. Что, если Белов передаст информацию не Каменскому, а Михаилу? Что, если я сама загнала себя в ловушку? Стрельников позвонил в десять вечера. «Елена Андреевна, Белов встречался сегодня с Виталием Борисовичем. Разговаривали минут сорок в кафе на Литейном». Виталий вышел бледный. Я выдохнула. Значит, проверяет. Всё по-настоящему. Спасибо, Игорь Семёнович. Продолжайте следить. Второй день тянулся ещё медленнее. Я пыталась сосредоточиться на текущих проектах. Подписывала договоры, проводила планёрку с архитекторами. Но всё это было как сквозь вату. Я действовала механически, а внутри нарастало напряжение. К вечеру я уже не выдержала. Села в кресло у окна в своём кабинете, смотрела на город, тонущий в сумерках, и думала. А если всё напрасно? Если Каменский откажется встречаться? если Михаил окажется на шаг впереди. В семь вечера в дверь позвонили. Я открыла. На пороге стоял Денис. Лицо, осунувшееся, под глазами тёмные круги. Он выглядел так, будто не спал всю ночь. «Мам, можно войти?» «Конечно». Я отступила, пропуская его. «Что случилось?» Он прошёл в гостиную, опустился на диван. Сидел, глядя в пол, сжимая и разжимая кулаки. Я рассказал всё Рите. Сердце ёкнуло. «Когда?» «Вчера вечером, после того, как Соню уложили». Он поднял на меня глаза, и в них читалась такая боль, что я невольно присела рядом. Рассказал всё. Про Соню, про отца, про Ольгу. Про то, что думал, будто спасаю тебя. Про то, что меня использовали. И как она? Он провёл рукой по лицу. Сказала, что ей надо подумать. Собрала вещи, взяла Соню и уехала к родителям. На пару дней. Я взяла его за руку. «Ты правильно сделал!» Он посмотрел на меня удивлённо. «Правильно? мама она уехала! Может, вообще не вернётся?» «Вернётся!» Я сжала его ладонь крепче. Рита умная и сильная женщина. Ей нужно время, чтобы всё осмыслить, пережить. Но она справится, и вы справитесь. Ты уверена? Да, потому что она любит тебя, и ты любишь её. А это главное. Он молчал, глядя на наши сцепленные руки. «Мам, можно я останусь у тебя сегодня? Не хочу возвращаться в пустую квартиру». «Конечно». Я встала, пошла на кухню. «Иди умойся, я поставлю чайник». Он кивнул и ушёл в ванную. Я готовила чай, доставала печенье из буфета и вдруг поняла что последний раз мы вот так сидели вдвоём, когда Денису было шестнадцать. Тогда у него был первый серьёзный разрыв с девушкой, и он прибежал ко мне растерянный и несчастный. Я тогда тоже заваривала чай, сажала его за стол и говорила, что всё будет хорошо. Прошло столько лет, Он вырос, стал мужчиной, обзавёлся семьёй. Но в этот момент он снова был моим мальчиком, которому нужна мать. Денис вернулся, сел за стол. Мы пили чай молча, и это молчание было не тяжёлым, а тёплым, успокаивающим. За окном горели огни города. На кухне тикали часы. Пар поднимался от чашек. «Помнишь, — сказал он вдруг, — как ты учила меня кататься на велосипеде, я всё падал, разбивал коленки, и ты каждый раз говорила «Вставай, ты справишься!» А я орал, что не хочу, что у меня не получается. Я улыбнулась. «И что потом?» «Потом я поехал. Я был так горд собой!» Он посмотрел на меня. «А ты сказала, вот видишь, я знала, что ты сможешь». «И сейчас ты сможешь!» Я коснулась его руки. «Ты справишься с этим. Мы справимся!» Он кивнул, допил чай и встал. Спасибо, мам, за всё. За то, что не осудила, за то, что рядом. Я всегда рядом. Он обнял меня крепко, по-детски. Потом отпустил и пошёл в свою старую комнату, которую я до сих пор не переделала. Я легла поздно и долго не могла уснуть. Слушала тишину квартиры, Думала о Рите, о Денисе. О том, как хрупко всё, что мы строим годами. Утром я проснулась от звука закрывающейся входной двери. Взглянула на часы половина седьмого. Денис уехал, даже не разбудив меня. Я встала, прошла на кухню. На столе лежала записка. «Спасибо, мам». Поехал на работу. Люблю тебя. Я сложила записку и спрятала в карман халата. День прошёл в обычной рутине. Встречи, звонки, согласования смет Я работала на автопилоте, пытаясь не думать о том, что Белов так и не позвонил. В обед телефон зазвонил, незнакомый номер. Елена Андреевна? Женский голос, спокойный, уверенный. Да. Это Рита. Мы можем встретиться? Я застыла. Конечно, когда? Сегодня в пять. Есть кафе на углу Невского и Думской. Синий мост. Вы знаете? Найду. До встречи. Она положила трубку. Я смотрела на телефон, пытаясь понять, что это значит. Рита хочет поговорить со мной. О чем? Обвинить? Попросить совета? Или сказать, что уходит от Дениса? Остаток дня я провела в тревоге. Пыталась работать, но мысли возвращались к предстоящей встрече. Что я скажу ей? Как объясню, что узнала об измене и не рассказала сразу? В половине пятого я собралась и поехала на Невский. Кафе «Синий мост» оказалось небольшим, уютным заведением с видом на канал. Внутри было тихо, полупусто. Время между обедом и ужином. Рита сидела у окна в светлом пальто. Волосы собраны в аккуратный хвост. Увидев меня, она подняла руку, приглашающий жест. Я подошла, села напротив. Официантка принесла меню, но Рита покачала головой. «Мне только чай, а вам?» «Мне тоже». Мы молчали, пока официантка не принесла чайник и две чашки. Рита разливала чай, и её руки были абсолютно спокойны. Ни дрожи, ни суеты. «Спасибо, что пришли», — сказала она наконец. «Мне нужно было поговорить с вами наедине». «Я слушаю». Она сделала глоток чая, поставила чашку. «Денис всё рассказал. Про отца, про эту схему, про Ольгу. Она посмотрела на меня прямо. И вы знали. Это не был вопрос. Это было утверждение. Да. Я не стала отрицать. Почему не сказали мне сразу?» Я выдержала её взгляд потому что мне нужно было сначала поговорить с Денисом, понять, что происходит, убедиться, что между ним и этой женщиной ничего не было. И убедились? Да. Я видела его глаза, когда он рассказывал. Там была боль, растерянность, стыд. Но не вина человека, который изменил. Я верю ему. Рита помолчала, глядя в окно. «Знаете, я тоже верю», — голос ее дрогнул. «Если бы между ними что-то было, я бы почувствовала. Женщины всегда чувствуют, а я ничего не замечала. Он был такой же, как всегда, любящий муж, заботливый отец». Она повернулась ко мне. Но меня злит, что он сразу мне не рассказал. «Понимаю, почему вам не сказал. Вы его мать. Он хотел вас защитить. Но мне! Я его жена. Мы должны быть одной командой». «Он боялся», — сказала я тихо. «Боялся, что ты не поверишь» что, подумаешь, худшее. И он был прав, Рита горько усмехнулась. Я бы так и подумала. В этом и проблема. Она допила чай, налила себе ещё. Мне нужно время, чтобы всё переварить, понять, как жить дальше. Но я не хочу разрушать семью. Соня не должна расти без отца, а я... я люблю его. Я понимаю. Хотя, признаться, — добавила она, — у меня были сомнения. Когда он первый раз упомянул, что встречал коллегу на деловом ужине, я почувствовала что-то неправильное. Но он так искренне объяснял, Так естественно, что я решила просто параноя. «Ты не параноик», — сказала я. «Ты внимательная жена. Это нормально сомневаться». Рита тяжело вздохнула. «Всё действительно сложно, но мы справимся. Я вернусь через пару дней. Надо просто выдохнуть». Она замолчала, потом вдруг выпрямилась. В глазах появилась решимость. «Кстати, я тут по своим связям немного прошлась. Выяснила кое-что интересное про Каменского и Михаила». Я насторожилась. «Что именно?» «Тридцать лет назад у них был один общий проект. Они тогда оба только начинали». Каменский с небольшой строительной фирмой. Михаил торговал материалами. Они взялись за реконструкцию старого завода под торговый центр. Рита достала из сумки телефон, открыла какие-то заметки. Проект рухнул. Партнеры, которые финансировали, оказались мошенниками. Деньги исчезли, объект заморозили. Начались суды. Каменский сумел выбраться. У него были связи. Он вовремя откупился от нужных людей. А Михаил... Она подняла на меня глаза. Михаил остался крайним. Ему предъявили обвинение в мошенничестве. Он чудом избежал тюрьмы, но потерял всё. Деньги, репутацию, бизнес. Ему пришлось начинать с нуля уже в другом городе. Я медленно опустила чашку. Ты хочешь сказать, что Каменский его подставил? и Я говорю, что между ними есть старый конфликт. И если Михаил вернулся сейчас, да еще через Дениса пытается выйти на Каменского... Рита наклонилась вперед. Это не просто бизнес-сделка. Это месть. Я сидела, переваривая информацию. Михаил и Каменский 30 лет назад. Конфликт, предательство, разрушенная жизнь. «Откуда ты это узнала?» Спросила я. «У меня есть знакомая». «Работает в архиве коммерческих судов». «Она подняла старые дела». Рита убрала телефон. «Думаю, вам это пригодится. Если собираетесь встречаться с Каменским, теперь вы знаете, что их связывает». Я посмотрела на неё эту хрупкую на вид женщину, с железным стержнем внутри. Рита не просто переживала семейный кризис. Она действовала, искала информацию, помогала. «Спасибо», — сказала я искренне. «Это действительно важно». «Мы одна семья», — ответила она просто. «И если кто-то пытается ее разрушить, мы будем сражаться вместе». Она встала Накинула пальто. «Мне пора, Соня ждёт. Скажите Денису... Скажите, что я позвоню ему завтра». «Скажу». Рита кивнула и вышла. Я осталась сидеть у окна, глядя на серую воду канала. Месть. Конечно. Всё становилось на свои места. Михаил не просто захотел заключить сделку с Каменским. Он хотел вернуть то, что потерял тридцать лет назад. Вернуть и отомстить. А Денис был всего лишь инструментом в этой игре. Я достала телефон, набрала Стрельникова. «Игорь Семёнович». Мне нужна вся информация о совместном проекте Каменского и Михаила. Москва. Реконструкция завода. Всё, что сможете найти. Понял. Займусь. Я положила трубку и допила остывший чай. Теперь у меня есть козырь. Информация, которая может изменить всё. Осталось дождаться звонка от Белова. И тогда мы сыграем эту партию до конца.